Территория Ордена. База, Латинская Америка. Четверг, 1915 Мирно обедаем с Сарой. Для разнообразия не в Посейдоне, а на пляже. Благополитые оливковым маслом рыбно овощные шашлыки, или как оно правильно зовется, в исполнении все того же Димитриоса неизменно хороши. А воздух тут свежее и вид поприятнее. И шезлонги, вместо скамек, табуреток. Короткий рассказ, как это было. На базу агентство ОБС доставила новости еще вечером, но как и следовало ожидать в сильно искаженном виде. Отчет примерно в духе неприятно знакомых барышни по Израилю террор-акций. Операция патруля. Много жертв среди орденских служащих и гражданских лиц. Ну и моя фамилия мелькнула. В стиле, вроде был там и такой. Состояние неизвестно. Масаракш. Поймаю корреспондента. Скормлю местным акулам. И что дальше? Пока мы тихо сидим за периметром базы, отдыхаем и не путаемся под ногами у профессионалов, раз уж настоятельно попросили. Отвечаю. Буду нужен, телефон есть, найдут. Ещё надо бы прокатиться, продать трофеи. Но в принципе дело терпит. Вполне могут полежать запакованными до конвоя. Пристроим в какой-нибудь оружейный по дороге. Лучше по дороге, кивает Сара. Нечего лезть на глаза, раз у Кирика начались подковерные игры. Вот-вот, мне тоже представляется, что громкая чехарда в Порто-Франко вокруг инцидента с фермы Синесов не каким-то там бандитам привязана, а к влиятельному креслу. Претенденты на пост оперативного координатора Европейского регионального отделения патрульных сил нашли, как им кажется, слабину, которая позволит свалить нынешнего координатора» и вовсю тычутся в это самое слабое место. Справиться с их атакой Герик или нет, но лазить в подобные аппаратные разборки без меня, будьте любезны. Свою лепту, какую мог, я внёс по телефону. Наверное, даже и тут не следовало зарываться. СБшник Брэдшо вполне может меня запомнить и внести в личный списочек при случае рассчитаться. но нервы не железные. Тут к нашим шезлонгам подходит Полина. Она и так-то не страдает от недостатка внимания, а уж в ярко-зелёном бикини роскошные формы девушки автоматически притягивают к себе взгляды мужского населения всей округи. С усилием перевожу внимание на Сару. Та лишь усмехается. «Влад, можно тебя согнать на полчасика?» – просит Шакурова-младшая. «А что такое?» «Женский разговор. Тебе не интересно Усмехаюсь, встаю. «Уболтала. Пойду поплаваю».